Четвертое. «Боже мой! Что я вижу? Что за чудовище наклонилось надо мною? Где я? Кто я? Что со мной?» Все эти вопросы вихрем закружились в моей голове, не давая мне возможности ни на чем сосредоточиться. «Ничего не бойтесь! Успокойтесь!» Вы в совершенной безопасности. Соберите ваше мужество и раскройте глаза, — раздался опять подле меня чей-то спокойный, ободряющий голос. Я снова раскрыл глаза и, наверное, упал бы в обморок, если бы только был теперь способен к этому. Да не пугайтесь же, оглянитесь вокруг спокойнее, — опять повторил тот же голос. Я посмотрел по направлению говорившего. «Но, господи! Да что же это такое? Неужели это говорит со мною то чудовище, которое я вижу перед своими глазами? Кто он? Что ему от меня нужно? Ведь это же сам дьявол хуже дьявола, потому что и дьявола у нас изображают в более привлекательном виде». Представьте себе нечто вроде громадной жабы с огромной птичьей головой на толстой крепкой шее. Посередине широкого лба в нижней его части блестел единственный круглый глаз. Большой, пристально на меня направленный. Под этим глазом тотчас же начинались длинные, вытянутые, мягкие губы, похожие на широкий клюв, с толстым, мясистым языком внутри. Верхушка же головы оканчивалась каким-то небольшим, подвижным, воронкообразным органом. Спереди от широких плеч тянулись два длинных мускулистых хобота, заменявших руки, концы которых были снабжены вместо пальцев несколькими маленькими мясистыми наростами, благодаря которым чудовище могло ощупывать и держать предметы так же хорошо и удобно, как мы руками. Эти два хобота, доходившие до пят, В верхней своей части были соединены с туловищем кожаной, висевшей складками перепонкой. По сторонам от хоботов, сзади их, торчали огромные широкие клешни, похожие на клешни рака, твердые, как сталь, и обтянутые упругой кожей. Широкая грудь, часть живота и спина были покрыты чем-то вроде чешуи, ярко-синего цвета. Цвет же кожи на хоботах был... Желтый. Нижняя часть туловища, прикрытая яркой материей оканчивалась длинными, тонкими ногами, с перепончатыми на ступнях пальцами. Чудовище стояло на этих ногах так, как будто собиралось прыгнуть, причем седалищную частью упиралось на толстый лопатообразный хвост, напоминавший хвост речного бобра. Оно молча наблюдало за мной, неподвижно уставившись на меня своим единственным громадным глазом. И странное дело, этот глаз, полный мысли, производил на меня и жуткое, и в то же время успокаивающее впечатление. Я понял, что это чудовище вовсе не желает мне ничего дурного и что с ним можно иметь дело. Ну? «Кажется, вы, наконец, успокоились», — заговорил вдруг мой оригинальный собеседник, открывая свой птичий клюв и, как мне показалось, улыбаясь своим единственным глазом. В ответ я только тяжело вздохнул. «Позвольте же представить, я астроном Пакс, хозяин этого жилища. Добро пожаловать, дорогой гость, с далекой земли» и, сделав на своих журавлиных ножках два шажка, вернее, два прыжка, он протянул мне для пожатия свой хобот, очевидно, желая меня ободрить нашими земными приемами вежливости. Так вот он, каков красавец, этот таинственный астроном на Марсе, подумал я, видя комические усилия, с которыми это странное существо старалось держать себя со мной по-нашему, по-человечески. И, несмотря на всю жуткость своего положения, едва удерживаясь от смеха, я тоже протянул было ему свою руку, но вдруг с ужасом вскочил со своего места и в состоянии какого-то безумного иступления начал биться и прыгать по комнате. Дело в том, что, протянув руку для пожатия, я тут только заметил, что моя рука была таким же хоботом. И я сразу понял, что я сам был точно таким же чудовищем, точно таким же циклопом с птичьим носом, с птичьими ногами, с рачьими клешнями и хвостом. Ужасу моему не было предела. Я бился головой о стены, катался по полу, стараясь отшвырнуть от себя безобразные члены своего нового тела, избавиться, выпрыгнуть из той отвратительной формы, в которую переместилось мое сознание, мое «я». Вероятно, в ту пору я был очень комичен. Я напоминал собою ту дикую молодую лошаденку, которую в первый раз запрягли в экипаж, и она в ужасе легает, дрожит, рвется и брыкается, стараясь высвободиться от совершенно необычного приращения к ее телу каких-то новых, непонятных ей членов. Но мне освободиться от моего тела было так же трудно, как освободиться от самого себя. Между тем, чудовищный циклоп Пакс, как он назвал себя, совершенно спокойно и невозмутимо смотрел на мои безумные усилия, терпеливо ожидая конца пароксизма. Наконец, в совершенном изнеможении и почти без сознания я упал на пол. А я хорошо сделал, что заставил вас очнуться в этой комнате, обитой мягкими обоями, а то вы и переломали бы все кости в организме моего бедного сына. Спокойно и как бы про себя произнесло чудовище. — О, боже мой! Что же это со мной происходит? — простонал я. — Да ничего особенного. параксизм миновал. И, надеюсь, теперь вы можете более здраво смотреть на вещи. Успокойтесь же, наконец. Но кто вы и что вам от меня угодно? Со злобой обратился я к этому отвратительному существу, внушавшему мне такой ужас. Я имел уже честь вам рекомендоваться, сказал циклоп. И в его выразительном глазе я прочел добродушную иронию. А что мне от вас угодно, так право же ровно ничего. Ведь вы же сами изъявили желание побывать на нашей планете. Ах, все это я прекрасно сознавал. Но мог ли я ожидать, что окажусь в таком положении, попаду в такую ловушку? Ведь я себе представлял, что буду здесь в обществе таких же человекоподобных существ, как на Земле, даже более совершенных физически и вдруг очутился среди каких-то безобразных чудовищ и даже сам превратился в одного из них. «Послушайте, — произнес я, — можете вы меня опять сейчас же возвратить на землю? Сейчас же? Да, сейчас же. Я не в силах, я не могу, я не хочу оставаться здесь долей ни одной минуты. Если в вас есть хоть капля искры Божьей и сердце возвратите меня обратно». К сожалению, я не могу этого сделать, даже если бы и хотел. Мой сын не теряет времени, он теперь уже по дороге в Шамуни, а оттуда тотчас же направится в Англию, где сядет на пароход, чтобы ехать в Америку. Его очень интересует ваш новый свет. Ранее трех месяцев вам и думать нечего о возвращении на Землю. Три месяца, боже мой, три месяца! Да ведь я умру здесь за это время, ну, полноте. У нас такие молодые и крепкие организмы, как тот, в котором вы теперь находитесь, не умирают без всякой причины. Да и что за фантазия явилась у вас возвращаться обратно, не поинтересовавшись даже тем, к чему на земле так стремятся? Стыдитесь, молодой человек, это малодушие. Впрочем, я уверен, что когда вы совершенно придете в себя, успокоитесь и соберетесь с мыслями, то сами будете порицать себя за свою минутную слабость. А потому... «Чтобы не мешать вам поразмыслить и собраться с духом, я пока вас оставлю одного. До свидания!» И, вспрыгнув по на нечто вроде подоконника, находившегося у огромного окна без рам и стекол, чудовище не зринулось вниз головой куда-то в пространство. Сгорая от любопытства, я, позабыв обо всем, подбежал к окну, чтобы посмотреть, что с ним сталось и не разбилось ли оно о землю. Подоконник был настолько высок, что мне необходимо было подпрыгнуть, чтобы взобраться на него. Движимый каким-то инстинктом, я сделал этот прыжок почти бессознательно и притом с изумительной для самого себя ловкостью. Но очутившись на окне, Я остолбенел от изумления при виде неожиданной картины, представившейся моему глазу, единственному, но тем не менее так же хорошо все видящему, как и два. У подножия огромного здания, в котором я находился, тихо плескались чудного янтарного цвета волны безбрежного моря. Картина была до того неожиданна и поразительно величественна, что я долго не мог прийти в себя. И вдруг, не знаю почему, при виде этого простора, этого безбрежного моря с его своеобразной окраской, этого голубого неба, мне сразу сделалось весело. Так весело, что если бы не опасение упасть с подоконника в море, я, наверное, запрыгал бы от восторга. Мрачного, угнетенного настроения, как не бывало, мысли в голове прояснели, и я почувствовал необычайную бодрость и подъем духа. Из чего это думалось мне? Я впал в такое малодушие, ведь решительно ничего дурного со мной не случилось, да, по-видимому, и не должно случиться. «Если меня напугал вид марсианина и мое собственное безобразие, то ведь не вечно же я буду щеголять в этом нарядь. Будем воображать, что я в маскарадном костюме. Марсианин прав». Мне надо как следует воспользоваться своим пребыванием здесь и осмотреть и изучить все, что достойно осмотра и изучения. И как это досадно, что я на первых порах выказал себя таким дикарем перед этим странным субъектом. Между тем, как он был со мною так терпелив и добр. Какие он после этого может сделать заключения о нас, людях, обитателях земли? И мне захотелось снова увидать моего безобразного хозяина, принести ему мои искренние извинения и сожаления по поводу происшедшего и доказать ему, что я вовсе не такой дикарь, как он, вероятно, думает. Но странно, куда он исчез? Я глянул на море, но на его поверхности незаметно было ни малейшего предмета. По всей вероятности, он нырнул в воду и скрылся под ее волнами. И тут я вспомнил, что организм этого существа был, по-видимому, приспособлен к тому, чтобы жить и на суше, и под водой. Как организм наших бобров или раков, некоторые органы которых очень напоминали органы обитателей Марса. Стоя на подоконнике, я стал рассматривать окружающую меня обстановку. Здание, в котором я находился, выступало прямо из воды и походило на маяк среди моря. Оно имело круглую конусообразную форму, и вершина его поднималась высоко к небу. Это было гигантское сооружение с широким основанием, напоминавшее собою одну из египетских пирамид и по своей высоте, как мне казалось, превосходившее собою в несколько раз самую высокую из них. Впрочем, об истинных размерах, как этого здания, так и вообще всех окружающих меня предметов, я за отсутствием земных предметов для сравнения не мог, разумеется, составить даже и приблизительного понятия. Имея свои человеческие формы, мне нетрудно было бы, сравнивая себя с окружающими меня предметами, судить об их относительной величине. Но я был в чужой шкуре. И о размерах самой этой шкуры мог судить только тоже относительно, и кто знает. Может быть, это безбрежное море, которое расстилалось перед моими глазами, по сравнению с нашими морями, было только ничтожным озерком, а здание по своим размерам не больше нашей детской игрушки, и мне, ничтожному пигмею, только казалось все это большим, как какой-нибудь букашки живущей в дождевой луже, должен казаться огромную горою камешек, брошенный рукой ребенка. А может быть и наоборот, я был гигантом сравнительно с людьми. Как бы то ни было, будь я и в земной человеческой оболочке, я, вероятно, о многом судил и заключал бы совершенно иначе, чем судил теперь, будучи в шкуре марсианина. Известно, что сила притяжения на Марсе в два слишком раза меньше, чем на Земле, и если бы я перенесся сюда вместе с моим прежним телом, то я, вероятно, мог бы здесь чуть не летать по воздуху. однако этого не было. В своей теперешней оболочке я совсем не чувствовал никакой разницы между тяжестью на Земле и на Марсе. слово многое из того, что мне как человеку должно бы резко бросаться в глаза и изумлять меня, как марсианину, мне казалось вполне естественным и нисколько меня не поражало. Соскочив с подоконника, я стал внимательно осматривать стены в надежде увидать какую-либо дверь или выход, и действительно скоро рассмотрел, что одна из стен была задрапирована занавеской, скрывавшей собою вход в другую комнату. Приподняв занавеску, я вошел в эту комнату. Но едва только сделал по ней шага два, как вдруг с ужасом отпрыгнул и бросился обратно. Я увидал, что с противоположной стороны, единовременно со мной, вошел в эту же комнату, откуда-то взявшийся новый марсианин, такой же чудовищный, как и прежний. От неожиданности я не мог сдержать своего испуга и отвращения и малодушно спасавал. Но, убегая, я заметил, что и марсианин, столь напугавший меня, тоже, в свою очередь, был испуган и также бросился прочь. Постояв некоторое время за занавесью и побуждаемой любопытством, я снова ее приподнял. Но таково же было мое изумление, когда я опять увидел, что и напугавший меня марсианин выглядывает точно таким же образом из-за такой же занавески на противоположной стороне и с любопытством смотрит на меня. Мне стало крайне досадно. «Эй, вы послушайте!» — вскричал я. «Кто вы такой?» Но чудовище только беззвучно передразнило меня губами. «А, черт побери!» — вдруг сообразил я. «Да ведь это же, кажется, я сам. Это мое изображение в зеркале». Действительно, все стены в этой комнате оказались сплошным зеркалом. Но я положительно... Разыгрываю из себя здесь дикаря из дебри африканских лесов. С досадой, — подумал я, — испугался своего собственного изображения в зеркале. Что обо мне подумали бы обитатели Марса, если бы узнали мое приключение со своей собственной тенью? И я твердо решил не удивляться более ничему. Что бы ни увидел, и что бы со мной не случилось, или, по крайней мере, делать вид, что меня ничто здесь не может изумить как человека просвещённого, смотрящего на всё философски и спокойно. Смело подойдя к зеркалу, я начал разглядывать в нём самого себя. Увы, я далеко не был красавцем. Воронкообразный орган, находившийся на верхушке моей головы, оказался ухом. Это оригинальное подвижное ухо было покрыто длинными, но редкими мягкими волосиками, торчавшими в разные стороны. Когда я начинал к чему-либо прислушиваться, ухо само по себе поворачивалось воронкообразным отверстием в сторону шума, как бы ловя звуки. Если же я не желал слушать, ушная воронка сама собой плотно закрывалась, так что внешние звуки не доходили до меня. Но самым замечательным и самым привлекательным органом для меня был мой глаз, единственный глаз, сидевший глубоко под самым лбом. Мне никогда ни у кого из людей не приходилось видеть таких чудных, полных глубокой мысли глаз, какие были у Мартиан. Этот глаз, казалось, проникал в самую сущность всякой вещи. Мой глаз мерил меня с безобразием всего моего остального тела. Что, если бы мои глаза там, на земле, были столь же дивно хороши, — думал я. Но разница между человеческим глазом и глазом марсианским была такая же, как разница между тусклым стеклом и бриллиантом самой чистой воды. Налюбовавшись собственной персоной, отраженной в зеркале, я стал делать различные телодвижения. Затем, желая ближе ознакомиться с функциями всех своих новых членов, начал бегать по комнате, прыгать, размахивать хоботами и клешнями и шлепать себя по бедрам хвостом. Больше я уже не страшился самого себя напротив. Мое тело казалось мне даже очень забавным, я действительно чувствовал себя в нем как в маскарадном костюме. Меня потянуло с кем-нибудь поделиться своими впечатлениями. я жаждал поскорее увидеть кого-нибудь из марсиан, но где их отыскивать? По-видимому, я был в этом здании совершенно один. Кругом была мертвая тишина, и только снаружи до моего слуха доносились звуки тихо плескавшихся у подножья здания волн моря. Я стал снова осматривать стены, в надежде найти новый выход, но ничего подобного не оказывалось. Тогда я опять возвратился в первую комнату и, вспрыгнув на подоконник, начал смотреть на расстилавшуюся передо мною поверхность моря.